Ему простили бы что угодно, но этого простить не могли. И как в современном промышленном мире идет война за рынки сбыта, так и в мире людских душ идет непрестанная борьба за паству. Все стараются тянуть одеяло на себя. И хакеры тоже, спросил Максим. Борис взглянул на него и улыбнулся. Видишь ли, хакер мне от кого ничего не нужно. Мы самодостаточны. Ты правильно заметил, что в сети сложно найти какие-то подробные описания наших методик. Или вообще более-менее толковое описание того, чем мы, собственно говоря, занимаемся. А почему так? Да только потому, что хакеры сновидений никогда не ставили себе целью пропагандировать свои знания. Нам хватало и хватает общения внутри нашего круга. Даже то, что о нас вообще узнали, стало результатом досадной случайности. Поэтому мы сейчас не стремимся раскручивать наши знания. Просто оставляем лазейку для тех, кому это действительно интересно. «Но почему бы не сделать свой сайт, где можно бы толково и доходчиво все описать? Я уже пять дней пытаюсь разобраться в ваших материалах, и все равно почти ничего не понял». «Пять дней – это срок», – по губам Бориса скользнула усмешка. «Насчет сайта. Лично у меня желания заниматься сайтом нет. Среди других хакеров я пока тоже не встречал того, кто бы хотел тратить на это время. Достаточно того, что мы время от времени проводим практикумы, выкладываем в открытый доступ какие-то разработки». вряд ли кто-нибудь может требовать от нас большего но ну, что касается каши в твоей голове то я готов помочь тебе разгрести все завалы борис взглянул на максима его глаза насмешливо блеснули так что можешь задавать вопросы если таковые имеются хорошо согласился максим тогда давай начнем с самого начала вопрос первый кто такие хакеры сновидения и чем они занимаются хакеры сновидений исследователи непознанного ответил борис Мы пытаемся разобраться в архитектуре мироздания, пытаемся понять его законы, но в отличие от ученых мы пользуемся магическим описанием мира. Ученый оперирует лишь тем, что он может пощупать, измерить или описать, наколоть на булавку, классифицировать. Маг же, в отличие от ученого, вносит в привычное описание мира нечто науминальное, то есть то, что нельзя описать, познать, о чем вообще нельзя говорить разумно. Кастанеда называет это непознаваемое Нагвалем, место, где обитает сила. Именно благодаря Нагвалю обыденный мир становится для магомира магическим. А в магическом мире возможно все, начиная от пустяков вроде управления погодой и заканчивая вещами вроде бессмертия. Единственное существующее ограничение – это пределы твоей фантазии. А можно для примера назвать какие-то конкретные темы, над которыми работают хакеры, поинтересовался Максим. Ну, таких тем очень много. Скажем, одна из групп разрабатывает способы целенаправленного прогнозируемого управления событиями. Кое-что они уже раскопали. Их методики прекрасно работают. Взгляни, вон на ту скамейку. Борис остановился и кивком указал на скамейку слева от них. Хочешь сейчас на нее сядет птица? В течение 10 секунд. Начинай считать. Ну давай, давай, не стесняйся. Борис мягко улыбался. Максим почувствовал какой-то подвох. «Ты это серьезно?» – спросил он. «Абсолютно. Можешь рассчитать. Борис снова указал на скамейку. Максим взглянул на нее и вздрогнул. Прямо на его глазах с ветки дерева на спинку скамейки слетел воробей. Попрыгав на ней, он несколько секунд сидел неподвижно. Потом вспорхнул и улетел. «Ну и как тебе это?» – Борис с любопытством посмотрел на Максима. «Да, это интересно», – согласился тот. Они медленно пошли дальше. «Но ведь это может быть простым совпадением». Это может быть совпадением, но в данном случае им не является. Хочешь еще какой-нибудь пример? Если можно. Ну хорошо. В течение минуты к тебе подойдет человек и спросит время. Это будет достаточно убедительный пример? Возможно. Максим задумался, пытаясь оценить вероятность подобного события. Да, ничего сверхъестественного, но за все время, что они беседовали, к нам никто не подходил. Посмотри, он уже идет. Вон тот парень. Борис едва заметным кивком указал на идущего по дорожке человека. На взгляд Максима шансы на то, что именно этот парень спросит у них время, были мизерными. Максим даже усмехнулся. Интересно, что скажет Борис, когда этот тип пройдет мимо? Удивительно, но он не прошел. Остановившись в нескольких метрах от них, взглянул на свои часы. Тихо чертыхнулся, очевидно они стояли. «Извините, не подскажете время?» – спросил он. Подойдя к Максиму, Борис стоял рядом. Так словно его здесь и не было Максим молча показал парню свои часы Слов у него просто не было Спасибо, кивнув, парень пошел дальше На ходу подкручивая часы Ну что скажешь? Борис с интересом взглянул на Максима Это впечатляет, признался Максим Но как это может быть? Просто я знаю, как устроен этот мир И какие законы его управляют А значит, могу манипулировать Окружающей нас реальностью Это и есть знание хакеров сновидений